Часть четвертая. Вторая педаль тормоза. Еще одна проблема, которая прямо вытекает из самого смысла слова ⁇ демократия ⁇ Если народ дерьмо, то демократия превращается в дерьмократию. Максим Шапиро. Когда я еду в машине, слушаю радио. Но не музыку, а что-нибудь разговорное. А разговорное в России в основном политическое. Страна пикейных жилетов. И надо же было такому случиться, что, проезжая мимо Кремля, попал я на рассуждение одного то ли политолога, то ли депутата, то ли иной разновидности болтуна, который соловьем пел, пытаясь доказать, что многоцветье наций в России – это хорошо. Дело в том, что аккурат в те дни среди галстучно-пиджачных людей шло какое-то очередное бессмысленное обсуждалово, Стоит ли вносить в государственные документы слова о государствообразующей роли русского народа? Об этом фашизоидном предложении, которое периодически всплывает бурой пеной на политической поверхности, было в разное время много разных слов сказано. Не отставал в своем словоблудии и выступавший по радио эксперт. С его слов выходило, что многообразие макроблоков, наций и культур в России – большой плюс. «Плавильного котла, как в Америке, у нас не произошло», — говорил радиоэксперт. «И это хорошо. А то будет вместо людей безликая биомасса». Но уже буквально через минуту, отвечая на вопрос ведущего о положении дел в Европе, стал хвалить французский народ, забыв, что тот когда-то сплавился из племен и этносов, и что минуты ранее сам же обзывал такой сплав биомассой. Кроме того, по ходу программы ведущие и эксперты все время путались, не в силах понять, являемся мы народом или нацией, а также в том, что есть народность, а что национальность, и чем это все отличается друг от друга. В русском языке существует такая тонкость. Слово «национальный» является прилагательным для двух разных слов – «нация» и «национальность». Под «нацией» в мире понимают граждан страны, вне зависимости от цвета кожи или бытовых привычек. Французская нация, американская нация, а национальность — это чистой воды этника. Цыгане, негра, чеченцы, индейцы, тюбетейки, кушаки, паранжи, балалайки. То есть слово «национальность» относит нас куда-то к племенному строю. Поэтому, когда в русском языке употребляют слово «национальный», сразу сложно понять, что именно имеет в виду «говорящий», «гражданство» или же «этничность». Люди, склонные гуртовать людей по второстепенным признакам, например, по-национальному, здесь прилагательное относится к слову «национальность», и потому плюющие на национальные интересы, здесь прилагательное относится к слову «нация», могут возразить. А вот на хваленом вами Западе тоже сплав не произошло. Не хотят арабы сплавляться с белыми. И вообще главная тенденция западного общества — мультикультурализм, то есть... «Пусть расцветает сто цветов, наши силы в разнообразии, не надо всех под одну гребенку». И это возражение не только как нельзя лучше демонстрирует интеллектуальную деградацию, случившуюся с элитами и народами Запада, но и верно указывает на причину возникновения мультикультурализма и политкорректности, каковой причиной и является та самая деградация. Поясню. Развитие общества идет неравномерно, и выход на историческую арену прежних аутсайдеров, новых слоев и эстрад общества вызывает неминуемую культурную и интеллектуальную просадку, за которой следует новый набор культурной высоты. Новая и новейшая история последние 200 лет только и делали, что выбрасывали волну за волной к пульту управления обществом миллионы прежде не участвовавших в принятии решений людей, Женщин, негров, маргиналов, деревенщиков, отличавшихся низким уровнем образования. И, дорвавшись до власти, эти недоапгрейженные обезьяны с готовностью начали дергать демократические рычаги управления. В развитых странах это происшествие внутренних варваров отчасти удалось скомпенсировать с помощью выборных технологий когда элиты маневрируют, как, например, это происходит в Америке, подсовывая массам двух кандидатов, не принципиально отличающихся друг от друга. Но беда и в том, что и сами элиты в огромной мере оказались разбавленными новыми людьми снизу, что привело к интеллектуальной деградации в виде смещения центра тяжести в левую сторону политического спектра. Всем была плоха прежняя аристократия. Но чего у них нельзя было отнять, так это культура и образованности. Не то, что нынешнее племя. Современные страны так называемого Запада были построены в эпоху экономически-либерального буржуазного развития. Именно этот этап развития и снивелировал национальные от слова национальность особенности, сплавив народности в единый народ, в нацию. А бурное нашествие левых в политику в XX веке приводит, напротив, к постепенному разрушению этого сплава. И выразилось разрушение слитка нации в виде той самой оловянной чумы мультикультуризма, которая ныне выдается левыми теоретиками за прелесть разнообразия. В разнообразии действительно сила, но разнообразие разнообразию рознь. По закону иерархических компенсаций, которые еще называют законом Седова-Назаритяна, сложная развивающаяся система со временем утрачивает поверхностное разнообразие и наращивает разнообразие на внутренних уровнях системы. Иными словами, разнообразие в мишуре и блестках уходит, уступая место внутреннему усложнению. Современное общество по своему внутреннему устройству превосходит первобытно-общинное и феодальное на порядке, но при этом оно утрачивает поверхностное разнообразие, те самые ценностные коды, столь любезные сердцу деревенщиков и политиков старой закалки, а именно национальные обычаи, этническую музыку, вышитые на рубахах петухи, Оно внешне упрощается, нивелируется. И черные, и белые ходят в пиджаках и галстуках, говорят на одном языке, пользуются одной валютой и схожим для разных стран понятийным ядром, лежащим в основе юридических систем, правами человека. Зато внутри системы на уровне людей разнообразие растет неимоверно. Однако левые настроения, затопившие Запад, есть настроения, по сути, общинные, стадные, деревенские, Они тащат цивилизационную систему в сторону, противоположную от магистральной линии прогресса, в сторону коллективизма и антиинтеллектуализма, поскольку левачество есть антиинтеллектуализм в его политическом выражении. Произошло парадоксальное расщепление консервативной линии политического спектра на традиционализм и левый либерализм. Отношение к новшествам у левых иное, Они, в отличие от традиционалистов, вполне приемлют аборты и обнаполые браки, но также тянутся к общинности в виде эгалитарности. В результате сегодня мы видим, как пришлые варвары из третьего мира, поощряемые леваками, геттоизируются, сбиваются в макроблоки мультикультур, вместо того, чтобы сплавляться в нацию. Разве колониальный аристократ XIX века, несший в отрастающие уголки планеты цивилизацию, Мог допустить в своей голове мультикультурализм, то есть предположить на секунду, что варварские обычаи равны обычаям цивилизованных народов, мог только в одном случае, если он был шизофреником. Любому ясномыслящему человеку была видна разница в уровне европейских технологий и технологий африканских, и было ясно, куда идет прогресс, куда нужно двигаться. Почему это не ясно сегодняшним потомкам тогдашних колонизаторов?